которым, по ее собственному выражению, неплохо выглядело. Это было огромное сооружение, негнущееся, как решетка, и прекрасно сидевшее на ней. Дамы стояли перед магазином Дженкинса, торговца с укнами. Тетушка полагает, что нижний обруч кринолина каким-то образом приподнялся. Так или иначе, но рослый и сильный бульдог, все время вертевшийся около них,